Глава 4. На радаре комета. Небольшой космический корабль рванул в небесную высь все больше удаляясь от Земли. Никем не замеченный он стартовал из самого центра городского парка, распугав ворон на деревьях и теперь стремительно набирал скорость. Все приборы работали нормально, кислород держался на должном уровне. Три маленьких астронавта в серебристых скафандрах сидели в удобных креслах, откинувшись на мягкие спинки и наблюдали за показаниями мониторов. Маленькие пальчики с острыми коготками, затянутые в мягкие перчатки, застыли наготове возле пультов управления. «Не хочу улетать с этой планеты», — заявил самый низенький и толстенький астронавт, которого звали Кефиром. — Мне тут нравится. — И я не хочу, — ответил тот, что повыше по имени Гаврош. — Но мы и так проторчали здесь слишком долго, а для настоящих исследователей это недопустимо. Мы должны изучать разные миры. Во Вселенной еще столько загадок. — Ну и пусть изучают те, кому это нравится, — сказал Кефир. — А мне охота спать, есть, и чтобы меня никто не трогал. Как только вернемся на родную планету, сразу заварюсь в спячку. Кто бы сомневался, — рассмеялся Рикошет, лидер команды. Только мы тебе спать не дадим. Точнее, сначала напишешь нам восемьдесят отчетов о своих исследованиях, а иначе мы тебя отмутузим». «Меня нельзя мутузить!» — возмутился толстячок. «Я умный, красивый и очень хозяйственный. И скромный, к тому же!» — добавил Гаврош. «С тобой иначе нельзя!» — строго сказал Рикошет. Ленивая морда. «А что мне дадут за эти отчеты?» — спросил Кефир. «Ничего!» — Тогда мутусьте, — зевнул толстычок. — Зато мне ничего делать не придется. — На радаре комета! Караул! — воскликнул Гаврош, энергично застучав по клавишам. — Рассчитываю ее траекторию! — Я слышал разговоры о ее приближении, — сказал Рикошет. — Но не стоит беспокоиться. Мы не должны с ней столкнуться. Она ведь пролетит мимо Земли. — Похоже, комета об этом не знает. — — Вообще происходит что-то странное, — напряженно произнес Гаврош. — Спутник, расположенный неподалеку, только что развернулся на сто восемьдесят градусов. Сам собой. Кефир снова громко зевнул и заворочился в кресле, устраиваясь поудобнее. Э — -э, Разбудите, когда прилетим, — попросил он. В этот момент пространство вокруг озарила яркая вспышка. Корабль затрясся и вдруг перекувыркнулся. «Что это?» — завопил кефир, с которого мигом слетел сон. «Мы что, уже прилетели?» «Размечтался! Это направленный удар!» — испуганно сказал Гаврош. «В нас только что стреляли, прямо со спутника!» «И комету подбили!» — крикнул рикошет, глядя на показания приборов. «Она только что взорвалась, как бы нас ненароком не зацепила!» И тут корабль тряхнула так что три маленьких астронавта вылетели из кресел и врезались в потолок. Происходило что-то ужасное.